Часть 6. 1903 год. Глава 1. Рыцари, плаща и кинжала. Майор генерального штаба Японской императорской армии Ямамото, переодетый обычным китайцем, прошелся мимо ворот, за которыми находилась территория одного из заводов концерна «Росич». Этот концерн появился сравнительно недавно. Но то, как он бурно развивался и особенно та таинственность, что окружала его, не могли не заинтересовать разведчика. В самом деле, что скрывалось за этим высоким забором? Обычно все самые новейшие разработки появлялись обставленные помпой и хвалебными или, наоборот, статьями в газетах. Русские не делали секрета из своих военных новинок, выставляя их на всеобщее обозрение. Мало того... Несмотря на натянутые отношения с Японией, устроили самую настоящую экскурсию на верфи, где строились их новейшие корабли. Позволили облазить их от киля до клотика, охотно отвечали на все вопросы и при этом даже не задумывались, что либо скрывать. На сегодняшний день только в Японии соблюдали строжайшую секретность, и вот в этом концерне со странным названием. Хотя если задуматься, странного в этом названии было не так уж и много. Оно само указывало на то, какой именно позиции придерживаются его учредители. Дать такое пафосное название могли либо законченные лицемеры, либо настоящие патриоты. Судя по политике концерна, здесь имело место именно второе. Что скрывается за забором этого завода и того, что совсем недавно возник в Порт-Артуре? Что прячется за стенами большого здания на окраине города, в котором... Он это знал точно. Работает множество специалистов из самых различных областей. Большое здание, немалая территория с самыми разными постройками. И опять же, высокий забор и серьезная охрана. Чем там занимаются? Не имея возможности проникнуть на территорию, он однажды уже даже пытался натравить на них жандармский корпус. Проще добыть сведения оттуда, чем от представителей концерна но результат нулевой. Жандармы, понятное дело, облазили всю территорию, залезли в каждый закоулок, но ничего предосудительного не выявили. Оставалось вновь попытаться самостоятельно проникнуть за забор. Подойдя к проходной, китаец вошел в гостеприимно открытую дверь и столкнулся с препятствием в виде непонятной конструкции, которая, как видно, проворачивалась вокруг оси, позволяя пройти только одному человеку. За окном почти во всю стену сидит дюжий молодец. Нет, он не отличается ростом Атланта, но видно, что мужчина крепок и тренирован. Ямамота сам был хорошим бойцом и в рукопашной, не прибегая к оружию, мог уложить сразу нескольких противников, а потому родственную душу распознал сразу и безошибочно. И это сторож? «Моя хотела ботай!» «Чуть тебе надо, китаёзы!» Приветливо улыбнувшись, проговорил мужчина, что совсем не вязалось с его пренебрежительным обращением. «Мои хоти лаботай, твоя бери!» «А, вот о чем! Тогда тебе в контору, вон там, видишь, вход в здание, вот туда иди!» указал охранник на здание, вход в которое осуществлялся непосредственно с улицы. «Туда?» «Да, да, туда!» «Хорошо, спасибо!» «Да чего ж там, вали давай!» На проходной административного здания его тоже остановил молодой и крепкий охранник. Да и вообще, охрана здесь, как заметил Ямамото, сплошь и рядом состояла из крепких молодых ребят, к тому же, по их внешнему виду, никак нельзя было сказать, что они глупые и недалекие люди. Уже это казалось само по себе весьма странным. Во всем мире охрана предприятий, за исключением охраняемых военными, состояла из уже немолодых людей – так как было далеко не престижной и весьма плохо оплачиваемой. Однако здесь все было совсем иначе. Насколько удалось установить Ямамото, охранники концерна получали высокое вознаграждение. К тому же они все были тренированными бойцами. Однажды он случайно оказался свидетелем того, как двое охранников подрались в трактире с несколькими мужчинами, и то, что он увидел, его весьма поразило. Их движения были отточенными и выверенными до автоматизма, что говорило о длительных и упорных тренировках. В их стиле борьбы было что-то от восточных единоборств, но в то же время ничего общего. Ничего лишнего, только выверенные движения, способствующие скорейшему выведению из строя противника. Что-то говорило ему о том, что пожелаем молодые люди, и никто из этого трактира живым бы не вышел. Охранник по телефону вызвал кого-то на проходную. Вскоре перед Ямамото появилась молодая девушка, которая на вопрос китайца ответила, что в настоящий момент вакансий нет. Незадачливому искателю рабочего места пришлось уйти несолоно с скороговоркой высказывая, как он разочарован тем, что не нашел работу. Майор же Ямамото лишний раз удостоверился в том, что он прав, обратив свое внимание на этот странный концерн. Вот только ключик пока подобрать не удается. Ну да, как говорят русские, лиха беда начала. После неудачной попытки устроиться на работу, Ямамото направился прямиком на квартиру, которую использовал для своей деятельности и перевоплощений. В будущем они получат название конспиративных, но пока таковое за ними не закрепилось, а разведывательные службы делали только первые шаги, переходя от шпионов-одиночек к разветвленной и налаженной системе. К его удивлению, на квартире его уже ждали, и не кто-нибудь, а его непосредственный начальник, полковник Гевара. Что и говорит, случай из ряда вон. Полковник был личностью весьма занятой и совмещал свои обязанности офицера генерального штаба с обязанностями помощника консула. К тому же посещение этой квартиры в одном из доходных домов ему как бы противопоказано? Не следует афишировать свою связь с различными сомнительными личностями. А именно эту роль сейчас играл Ямамото. Экспромт с работником-китайцем был целиком и полностью его инициативой. «И чем вы занимались в столь странном наряде?» «Наряд не столь уж и странный. Если вы не в курсе, то мне нередко приходится переодеваться подобным образом. Специфика работы, знаете ли?» «Мне и без ваших напоминаний известна специфика вашей работы». Но вы так и не ответили на мой вопрос. Я пытался устроиться на работу на завод концерна «Росич». Но, к сожалению, безуспешно. Со мной даже и разговаривать толком не стали. Судя по всему, азиатов туда вообще не берут. Во всяком случае, на заводы. Чего не скажешь об их предприятиях на побережье Охотского моря. Насколько мне помнится, у вас совсем другая задача, и она поставлена вам совершенно конкретно установить, в каком состоянии в настоящее время находятся русские военные корабли, каков уровень боевой подготовки личного состава, матросов и офицеров, состав вооружения и боевая подготовка русских сухопутных войск, состояние укреплений Владивостока. Я ничего не напутал, господин майор? «Нет, вы совершенно четко и кратко обрисовали поставленную мне задачу. Но прошу вас заметить, что вся моя агентурная сеть в настоящее время занимается выполнением именно ее. Небольшое отступление я позволил только себе. Это моя личная инициатива». «Что ж, хорошо, что ваши амбиции не перехлестывают через край. Однако объясните мне, майор, чем же этот завод вас так заинтересовал?» Да еще настолько, что вы не поленились натравить на них русских жандармов. Да-да, я в курсе. Неужели вы думаете, что я стал бы по пустякам навещать вас в этой квартире? Не только завод, а весь концерн в целом. Судите сами. Концерн возник не более трех лет назад. Возник из ниоткуда. Вдруг. Без каких-либо предпосылок к этому. Из всех его предприятий раньше не существовало ни одного. Но теперь они не только существуют, а стремительно развиваются. Этот экономический монстр растет просто небывалыми темпами. Его политика в отношении Японии весьма агрессивна. Если другие компании и дельцы стараются всячески поддерживать с нами добрые отношения, то представителям этого концерна до нас нет ровным счетом никакого дела. Хотите – покупайте нашу продукцию, хотите – нет. Однако при этом вот уже два года, как добыча рыбы в районе Камчатки практически полностью находится в руках русских. Концерн попросту выдавил из этих вод наших рыбаков. Именно стараниями учредителей этого концерна была создана промысловая стража, которая самым тесным образом сотрудничает с представителями концерна. Все конфискованные суда чудесным образом становятся собственностью опять же концерна. А Япония терпит чудовищные убытки. Они при необходимости даже не гнушаются применять оружие. «Я не вижу в этом ничего необычного». Русские хотят сами разрабатывать золотую жилу, которая к тому же находится на их территории. Как вы отнесетесь к соседу, который войдет в ваш сад и будет открыто, и не стесняясь собирать плоды с ваших деревьев. Но ведь русские политики столько лет делали вид, что ничего не замечают, и позволяли нам делать то, что нам заблагорассудится. И вас насторожило то, что появился один который вдруг прозрел и решил сам использовать то, что по праву принадлежит России. Эти земли исконно являются японскими. Ну хорошо, хорошо, эти земли японские, но сейчас они принадлежат России. Это на сегодняшний день принимается всем мировым сообществом. Ладно, допустим, что с рыбными промыслами все ясно. Но для чего на заводе столь серьезная охрана? Это не простые сторожа, а молодые... Крепкие, хорошо тренированные бойцы. Содержание такой охраны вылетает в копеечку. Для чего это нужно? Почему невозможно подступиться ни к одному рабочему или инженеру с завода? Мне ведь так и не удалось завербовать ни одного. Почему на работу не принимают азиатов? Ведь это дешевая рабочая сила, от которой никто не отказывается. Даже военные на постройке военных объектов или при ремонте кораблей. Насколько мне удалось выяснить, перемещение рабочих по территории завода строго ограничено. Иными словами, они могут находиться только на своем рабочем месте, и зачастую токарь, вытачивая деталь, понятия не имеет, где она используется. У него есть четкие размеры и шаблоны, это все. Для чего нужны такие меры? Ну, просто им есть что скрывать. Но это не значит, что это должно всерьез интересовать военную разведку. Эти русские, в отличие от остальных, умеют хранить свои коммерческие тайны. И я уважаю их за это. Знаете, за все время беседы вы ни разу не упомянули ничего, что хоть как-то косвенно было бы связано с военной областью. А что вы скажете на то, что несколько военных систематически бывают на той территории, которую они так странно называют научно-исследовательский институт? Что они там исследуют? Ну да мало ли что. Русские офицеры вообще весьма любознательные и разносторонние. Многие открытия, кстати, были сделаны именно русскими морскими офицерами. Ну и что это им дало? Мне, как и вам, известно, что многие офицеры в настоящее время составляют немалую часть студентов Восточного института, в основном молодежь. Это вам тоже кажется странным? Хорошо. А это новинка, которую построили на судоремонтном заводе в Порт-Артуре. Вы о стражевом корабле для промысловой стражи? Именно. И что вас насторожило в этом кораблике? Вот и вы туда же. Гладкий корпус, выкрашенный в нарядный белый цвет, зализанные непривычные очертания с высоким полубаком и острым форштевнем, который не несет перед собой буруна. Со стороны смотрится красиво. А кто-нибудь обратил внимание на то, что корпус этой яхты будто целиком отлит из одного куска стали? Что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что когда я рассматривал яхту с помощью морского бинокля, я не увидел на ее корпусе ни одной заклепки. Сварной корпус. Новинка, которая появилась в Нижнем Новгороде на заводе судостроителя Калашникова. Правда, он изготавливает корпуса барж. Не надо на меня так смотреть. Да, нам, разумеется, об этом известно. Но данное направление признано бесперспективным. Одно дело речные баржи и совсем другое морские суда. Нагрузка, знаете ли, разная. Но, как видно, эти русские решили поэкспериментировать и построить сторожевик. Правда, до этого специальных кораблей для подобных целей не строили. Но, вероятно, учредители концерна решили, что это имеет смысл. Возможно, они и правы. Возможно, ошибаются. Посмотрим, что из этого получится. И тогда, может быть, возьмем это себе на вооружение. А если идея бесперспективна, то пусть в трубу вылетают их деньги. А вы обратили внимание, что на полубаке и юте... Вполне гармонично смотрелись бы орудия. Правда, непонятно, куда возможно установить минные аппараты. Миноносец? Именно этот вывод напрашивается сам собой. Если еще вспомните то, что среди офицеров, довольно часто посещающих их институт, замечены некто капитан второго ранга Науменко, который стоял у истоков создания миноносок, И лейтенант Назаров, который еще чуть больше трех лет назад предлагал усовершенствование двигателей самодвижущихся мин и даже был за это примирован. Мало того, он усовершенствовал свой же двигатель. Как видите, цель его посещения ясна. Но усовершенствование не было принято к исполнению. Это мне известно совершенно точно. Абуховский завод и завод Леснера, где производят эти мины, под плотным наблюдением наших агентов. Но росич-то нет. Думаете, какая-то хитрость со стороны русских? Не исключаю такой возможности. Ну хорошо, допустим, это миноносец. Где, по-вашему, могут располагаться минные аппараты? Я видел это суденышко. И поближе, чем вы. Там их негде расположить. Артиллерия вполне вписывается, но она и предусмотрена. Там будут установлены два 75-мм орудия, которые еще не готовы. Во время войны он вполне может быть использован как минный тральщик. Вы можете возразить, указав на то, что подобное вооружение для промысловой стражи не нужно. Но опять же ничего странного. Да, для того, чтобы гоняться за рыбаками и китобоями, артиллерия как таковая не нужна. Или достаточно одной пушки. Но корабли двойного назначения придуманы далеко не русскими. Что же касается патологической скрытности этих русских, я уже вам говорил, что они просто умеют скрывать свои коммерческие секреты. Уверен, в скором времени они начнут выдавать одно открытие за другим. Возьмите их отбойные молотки. Они никому не продают лицензии, а занимаются производством сами, потому что хотят заработать на своих открытиях. Сейчас они всячески вкладывают деньги в развитие своих предприятий. И я уверен, что в скорости последует не просто обнародование их достижений, но и налаженное их производство. Они тратят большие средства, чтобы получить еще больше. Ничего странного я в этом не вижу. Также не вижу, как это может повлиять на военный потенциал русских на Дальнем Востоке. А именно это нам необходимо установить в первую очередь. Но я уверен, что это миноносец. Хорошо, пусть это миноносец. Что это меняет? Ну, успеют они построить еще пару корабликов. Ну, будет у русских на три миноносца больше, чем сейчас. Погоды это не сделает. Воины на море выигрывают не миноносцы, а калибр и броня. Эти маленькие бестии вполне способны подкрасться и ударить в спину стальному монстру. Точно так же, как и наши. Кстати, насколько мне известно, скорость сторожевика не превышает 25 узлов, что вполне достаточно, чтобы гоняться за браконьерами. Вам напомнить, какова скорость у наших миноносцев? К тому же, они превышают русский по водоизмещению минимум на 100 тонн. Война есть война, и без она не обходится. К тому же, возможно, вы не обратили внимания, но отопление котлов у этого кораблика нефтяное. Конечно, обратил, а значит, они не могут быть обнаружены днем по дымам. А как вы считаете, сколько необходимо нефти, чтобы эффективно использовать только один подобный корабль? Здесь, на Дальнем Востоке, у русских нет таких запасов. Эта идея русскими, да и не только ими, муссируется уже не первый год, только результаты пока неутешительные. Многие строили корабли с нефтяным отоплением, да только потом переводили их на уголь. Но, знаете, Конфуций как-то сказал, тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Лучше не скажешь». Значит так, я вам приказываю, займитесь выполнением ваших прямых обязанностей. Росичем займемся после войны.